Глава 9. В первый день моего пребывания в стенах тюрьмы меня больше никто не беспокоил, если не принимать его внимание рыжего парня в чёрной униформе, который в 6 часов вечера принёс ужин: щи из кислой капусты, картошку с тушёнкой и слабо заваренный чай. Зато начиная со следующего утра я по несколько часов в день проводил в камерах беседы с заключенными. Майор Семенко предварительно устроил мне нечто вроде краткой экскурсии по объекту, чтобы я имел хотя бы элементарное понятие, где что находится. Я побывал в рабочих камерах, в библиотеке, осмотрел спортивный зал, в котором качали мышцы и отрабатывали приемы рукопашного боя, плечистые ребята из охраны. Кроме того, мне пришлось выдержать, что продолжительную беседу с воинствующим атеистом Семеном Ароновичем, денно и нощно радеющим о здоровье заключенных. Но главным все-таки было именно то, ради чего я и приехал в это мрачное место. За день я успевал встретиться с пятью-шестью заключенными. Выдерживать их страшные исповеди было, честно говоря, необычно э делом нелёгким впечатления от специфического контингента тюрьмы сложились у меня во вполне определённую картину несмотря на картонные иконы которые с фальшивым трепетом показывали мне обитатели некоторых камер одиночек несмотря на слёзное заклинание в том что не осознали и раскаялись Я, пообщавшись с двумя десятками убийц, мог с уверенностью сказать, что большинство из них, к моему сожалению, да простит меня Господь, хитрые циничные лгуны. Случись им, вновь дорваться до воли, они вновь занялись бы своим преступным ремеслом. Другая группа зэков, профессиональные киллеры и бандиты, Эти нагло и цинично заявляли мне, что ни капли не жалеют о том, что творили, находясь на воле, и если бы им вновь представился шанс оказаться по ту сторону этих неприступных каменных стен, то они снова вернулись бы к исполнению своих профессиональных обязанностей. И, как и предупреждал меня майор Семенко, не только с копцов... Но и другие заключённые, совершившие преступление на сексуальной почве с пеной урта, пытались убедить меня, что они ни в чём не виноваты, что они сущие агнцы, которых плохие дяди оклеветали и отправили на адовы муки. Вечером на четвёртый день моего пребывания в тюрьме в домик настоятеля пожаловал полковник Карпов. Он по-хозяйски присел на старый расшатанный стул, закурил и поинтересовался: "Ну что, отец Павел? Какие впечатления от бесед с зэками?" Разные, уклончиво ответил я, отодвигая в сторону так и недоеденную мною перловую кашу в алюминиевой миске. Хотя некоторые из заключённых Возможно, близки к тому, чтобы встать на путь духовного очищения со стальными межи, ещё предстоят долгие беседы. Их души пока ещё до сих пор сжигаемы греховными страстями. Задача каждого священника отвоевать их у сатаны для Господа нашего. И вы действительно верите, что эти выродки способны раскаяться в содеянном? полковник усмехнулся. А может, лучше было бы поставить их к стенке и загнать в затылок пулю? Неужели вам так никто и не говорил, что жалеет о том, что его помиловали? Взять, к примеру, того же Скопцова, пять попыток самоубийства. Знаете, если он в следующий раз попробует разбить себе лоб о стену камеры, я, пожалуй, не стану ему мешать. Полковник прищурившись, посмотрел мне прямо в глаза, наблюдая за последующей реакцией. Если человек так не хочет жить, То зачем насильно заставлять его влачить де жалкое существование? Я надеюсь, что после нашей встречи он больше не станет этого делать. Неужели вы так верите в силу убеждения словом, отец Павел? Впрочем, это ваше право. Я, собственно говоря, пришёл спросить у вас насчёт завтрашней поездки в Вологду. Дежурный передал мне вашу просьбу, и я не вижу причин для отказа. Мне только хотелось бы узнать о ваших планах. Куда пойдёте? С кем собираетесь встречаться? Помните, о чём я вас предупреждал во время нашего первого разговора? Конечно. Я просто хочу осмотреть город. Прежде я никогда не был в Вологде. Разумеется, я зайду в одну из местных церквей, куплю свечи. Э, к тому же, пятеро заключённых попросили меня подарить им Новый Завет. И это всё? Всё? А вы хотели меня о чём-то попросить, Олег Николаевич? Екарпов на секунду задумался, потом щелчком указательного пальца стряхнул на пол столбик пепла, растёр его ботинком и кивнул. Да хотел. Есть у нас один заключённый. Полковник нахмурился, его широкий лоб прорезали три глубокие морщины. Пожалуй, Самый озлобленный из всех, кто сейчас находится в этой тюрьме. До сих пор не понимаю, как у президента поднялась рука подписать ему прошение о помиловании. О нем пару лет назад писали все газеты. Сергей Маховский. Не слышали? Я отрицательно покачал головой, хотя имя преступника не было. Показалось мне смутно знакомым. В своё время он был неплохим спортсменом, мастером спорта по боксу. Потом что-то случилось с его головой, наверное, окончательно вышибли мозги. Ему запретили появляться на ринге, он озлобился, по ночам подкарауливал на улицах одиноких прохожих, грабил, а потом забивал до смерти. Причём экспертиза всякий раз показывала, что Маховскому хватало одного удара, чтобы человек отключился, и ещё двух-трёх, чтобы он навсегда расстался с жизнью. Каждый раз одно и то же. Через 2 месяца его взяли. При задержании в него всадили 4 пули. Но даже тяжело раненый он умудрился отправить на тот свет склонившегося над ним оперативника одним ударом в грудь. У бедняги остановилось сердце. Карпов выдержал паузу и сообщил главное. Сегодня днём Маховский попросил, чтобы к нему зашёл священник. Сказал, что хочет исповедоваться. Я вижу, у вас что-то беспокоит, Олег Николаевич. Я просто хочу вас предупредить, что этот заключённый с момента прибытия на каменный ни одного дня не работал. К нему неоднократно применялись меры физического воздействия, но всё тщетно. Он необычайно силён и коварен. Несколько раз он нападал на охрану. Один раз в самом начале своего пребывания здесь, когда его сопровождали лишь двое бойцов, так вот, он вырубил их в считанные секунды. Теперь его выводят за пределы камеры только в сопровождении четверых лучших охранников. В общем, отец Павел, зная ваше правило оставаться с заключёнными с глазу на глаз, я вынужден вас предупредить что в случае с Маховским это крайне опасно. Я, конечно, могу запретить вам встречаться с ним, для вашего же блага. Но ведь те, с кем я встречался последние четыре дня, тоже далеко не ангелы парировал я, и ни один из них не предпринял попытки причинить мне зло. Я считаю, что если грешник просит об исповеди, то священник не имеет права ему отказывать. Хорошо. Я согласен впустить вас в камеру, но только в сопровождении как минимум двух охранников, и выдвинул последние условия Карпов. Как никак я за вас отвечаю. В таком случае исповедь теряет свой смысл. Человек, желающий открыть душу перед слугой Господа, не сделает этого никогда, если рядом находится посторонний. И так же как священник не примет исповедь, если будет знать, что слова исповедующегося могут быть услышаны кем-то третьим. В таком случае отец Павел мне очень жаль. Но я вынужден воспользоваться своим правом запретить вам встречаться с заключённым номер 72. Итак, завтра к 12:00 будьте готовы, поедете вместе с доктором в город. А полковник поднялся ещё раз, смерил меня строгим и непреклонным взглядом и вышел за дверь. Едва Карпов вернулся в свой кабинет, раздался телефонный звонок. Слушаю, сухо произнёс начальник тюрьмы, недовольный, что его отвлекают от каких-то одному ему ведомых мыслей. Привета, Николаевич, Жихарев говорит. В общем, узнал я кое-что по поводу. Карпов вздрогнул, хотя подсознательно и был готов к чему-то неприятному слишком уж легко продвигался их семенко нелегальный бизнес, приносящий более 100.000 долларов в месяц наличными, чтобы рано или поздно в небе над их головами не сгустились свинцовые тучи. И слова Жихарева прозвучали для полковника как сигнал тревоги. И честно говоря, я сначала не верил Что мой приятель из большого дома на Литейном сможет что-то раскопать? Оно 15 минут назад он мне позвонил и выдал довольно занятную информацию. Юра, не томи душу, рявкнул Карпов. Что ему удалось узнать про нашего папа? Ну, начнём с того, что он действительно самый настоящий священник, закончившей духовную семинарию. Ты меня слышишь? Алло? Э, до последнего времени он служил в одном из храмов Питера. Это всё, что касается его, так сказать, духовной карьеры. Надеюсь, ты не только это хотел мне сообщить, С заметным нетерпением раздражённо бросил Карпов. Ну, говори же, не томи душу. Слушай, от чего ты так трясёшься, землечок? Жихрев не мог отказать себе в удовольствии заставить своего приятеля подёргаться. Почему так боишься этого, папа, а? Давай, выкладывай, в чём дело? Может, помогу чем? Несколько я не трясусь. Просто нервы с утра помотали. Карпов на ходу стал придумывать убедительную версию, в которую смог бы поверить такой хитрый лис как подполковник Жихарев. Зэк тут один попался, из тех, что по мохнатому сейфу подсел. Упер ты слишком. Говорил много, руками дергал, в общем, сам понимаешь. Охрана перестаралась. Подумаешь, велика проблема. Вот даешь, Николаич, честное слово. Грохнули и возвращенцы, ребятки, верно? Да, вроде как. Я попытался как мог замять дело, но мало ли. Вопросы о превышении своих полномочий бойцами взвода охраны начальник тюрьмы решал также просто, как ему удалось у всех под носом наладить производство синтетической наркоты. Как минимум, два из трёх случаев официально оформленных тюремным доктором как самоубийство, не обошлись без участия кого-либо из плечистых кедровцев. Но ни Жихарев, ни кто другой, естественно, в такие нюансы посвящено не был. Поэтому Карпов, ничтоже сумняшися, сочинил историю про взбесившегося маньяка, а закончил следующими словами.